Глава 16. «Победите страх». Эпиграф. «Невозможно быть креативным, когда вы боитесь». Грегори Бёрнс, нейробиолог. Священник, сейчас проповедующий народным массам на стадионах, однажды признался, что в начале карьеры у него при выходе на сцену дрожали руки, учащенно билось сердце и ладони становились мокрыми. Он боялся выступать перед публикой. Этот священник признался мне, что если слышал критическое замечание о своем выступлении, то не мог избавиться от мысли, что совершил ошибку. «Так как же вам удалось от этого избавиться?» — спросил я. «Я начал позитивнее относиться к самому себе и тому, что делаю. Я перестал себя винить. Я начал над собой работать», — ответил тот он также начал репетировать свои речи. Он тренировался часами перед каждой проповедью. Исследования в области нейробиологии подтверждают, что этот священник поступил совершенно правильно. Он делал переоценку и репетировал. Переоценка — переключение на другой канал. Этот священник сказал мне, что поборол страх выступления перед публикой путем переключения на другой внутренний канал. Он перестал зацикливаться на том, что сделал неправильно, и на негативных комментариях, и сконцентрировался на сделанном правильно, и на том, как люди положительно восприняли его проповеди. Он делал то, что психологи и нейробиологи называют когнитивной переоценкой. Грегори Бёрнс говорит, что это переоценка заряженной чувствами информации таким образом, чтобы уменьшить ее эмоциональный компонент. Бернс и другие ученые пришли к выводу, что переоценка дает возможность затормозить и приостановить функции миндалевидной железы, которая отвечает в мозге человека за страх и учащает сердцебиение. Надо начать думать по-другому и приручить миндалевидную железу. Правильность выводов Бернса доказывает ряд проведенных в последние годы исследований. Ученые из Колумбийского университета написали статью «Переоценка чувств. Исследование когнитивной регуляции чувств при помощи магнитно-резонансной томографии». В ней они пришли к следующим выводам. «Мы можем изменить ощущения, изменив свои мысли и уменьшая таким образом эмоциональные последствия неприятного опыта». «Переоценка и изменение собственных мыслей о внешних событиях» Явление отнюдь не новое. Его изучали и подсознательно приходили к таким же выводам, как ученые из Колумбийского университета, многие люди. Уильям Шекспир, Марк Аврелий и многие другие великие лидеры и писатели понимали, что не могут контролировать внешние события, но могут решить, как относиться к ним и их последствиям. «Нет ничего ни хорошего, ни плохого», — писал Шекспир в «Гамлете». «Это размышление делает все таковым». Профессор психологии Сиан Бейлок работает в лаборатории человеческой деятельности при Чикагском университете. Она написала книгу «Задыхаться», в которой объясняет, почему в стрессовых ситуациях соревнования, выступления на публике, сдача экзаменов Некоторые чувствуют себя прекрасно, а некоторые некомфортно и из-за этого ошибаются. Частично люди во время произнесения речи начинают волноваться потому, что сами создают себе стрессовую ситуацию. Этого можно избежать, если принять осознанное решение. Бейлок пишет, что люди с большей вероятностью плохо выступят, если их переполняют сомнения и заботы, Очень сложно добиться хорошего результата, когда волнуешься о том, что люди о тебе подумают. Ожидание события и мыслей о том, как люди вас оценят, достаточно для создания стресса еще до выхода на сцену. Этот процесс можно остановить при помощи переоценки. Бейлок пишет, что префронтальная кора имеет возможность переоценки ситуации, Это один из важнейших когнитивных инструментов, помогающих оценивать, что о нас думают окружающие, и соответствующим образом изменять нашу реакцию. Репетиция, тренировка борьбы со стрессом. Кроме переоценки ситуации, Бейлок рекомендует тренировки под давлением, которые помогают бороться со стрессом и нервозностью. Даже репетиции в состоянии минимального стресса помогают хорошо провести презентацию, когда стресс намного сильнее, пишет Бейлок. Вот пример минимального стресса. Вы собрали друзей и коллег, чтобы они оценили репетицию вашего выступления. Это может пройти в офисе, конференц-зале или у вас дома. Бейлок утверждает, Создание низкого уровня стресса поможет увереннее пережить ситуацию с высоким уровнем стресса, потому что научит сохранять спокойствие и не теряться в непредвиденных ситуациях. Профессор психологии из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Мэтью Либерман пишет в книге «Социальный», о разнице между попыткой подавить волнение и переоценкой мнения о ситуации. В момент выступления подавление собственных чувств означает, что человек выходит на сцену, широко улыбается и повторяет про себя «Я не волнуюсь, я не волнуюсь, я совершенно не волнуюсь». Проблема только в том, что он все равно волнуется. Возможно, и незаметно, что оратор нервничает, но это не поможет ему ощутить себя на пике собственных возможностей. Репетиции и переоценка — помогут вам достичь высокой умственной производительности. Если вы измените мнение о публичных выступлениях и станете тренироваться, имитируя стрессовую ситуацию, то, вполне возможно, станете с радостью ждать презентации, а не бояться ее приближения. Борьба со страхом выступления перед публикой становится еще актуальнее для тех, кто хочет быть «середнячком». Хорошие и в особенности пятизвездочные ораторы должны иметь достаточно мужества и уверенности, чтобы выйти на сцену и сделать так, чтобы их голос услышали. Не переживайте и не волнуйтесь, если вы не считаете себя хорошим оратором. Знайте, что не только вы не были уверенным в своих силах. Многие из известных и успешных людей боялись выступать перед публикой. Среди них продюсер и создатель телесериала «Анатомия страсти» Шонда Раймс, миллиардеры Ричард Брэнсон и Орен Баффет, а также певицы Барбара Стрейзанд и Адель. Инвестор из компании Shark Tank и королева рынка недвижимости Барбара Коркоран говорила, что в начале карьеры смертельно боялась выходить на сцену. Чтобы перестать волноваться во время выступлений, Она специально пошла преподавать на курсах риэлторов. Однажды Барбара Коркоран сказала, «Если вы собираетесь заняться бизнесом, самое важное качество и предпосылка успеха — ваша способность презентовать идею аудитории». Барбара Коркоран понимала, что если не преодолеет страх, то не добьется успеха. «Если у вас появилась оригинальная идея — это еще совершенно не значит, что вы достигнете вершины. Эту идею необходимо продать. Если не сможете преодолеть страх и сомнения, то не сможете этого сделать. Впрочем, вот хорошие новости. Эти чувства можно перебороть, так как причина их появления — мы сами. Мы придумываем ограничения — и, следовательно, сами можем от них избавиться. Не забывайте, что страх выступлений перед аудиторией обоснован тем, что в нас заложена программа, согласно которой мы стремимся добиться признания группы. Когда наших предков изгоняли из племени, они чаще всего быстро умирали в одиночестве. Если ваше выступление кому-то не понравится, Вас не посадят в тюрьму, но наш мозг отреагирует на ситуацию, как делал бы это тысячи лет назад. В 1991 году Грехам Дэйви из Лондонского городского университета обнаружил, что приблизительно 75% студентов в большей или меньшей степени боятся пауков хотя в их жизненном опыте не было никаких негативных случаев с этими насекомыми. Дэви считает, что эта фобия автоматически заложена в людях с рождения. Эта реакция обусловлена отношением к паукам наших предков. В обоих случаях боязнь пауков и страх перед выступлением крайне маловероятно полное избавление от страха, Однако можно научиться его контролировать. И что же психологи нам рекомендуют? Они советуют чаще сталкиваться со страхами, чтобы привыкнуть к ним. Каждый раз нужно немного увеличивать уровень стресса. Если мы говорим о пауках, то стоит повесить на стены фотографии тарантула, чтобы постепенно они стали пугать меньше. А в случае с выступлениями, Нужно часто репетировать. Невозможно победить страх, если с ним не бороться. Несколько лет назад певица Адель говорила, что из-за волнения она чувствует себя комфортнее, выступая перед небольшой аудиторией. Она боролась с этим страхом и в 2016 году выступила в Лондоне на арене О2 перед двадцатью тысячами зрителей. Она постепенно привыкала к большим залам. По мере получения положительной обратной связи от аудитории ее уверенность в себе крепла. Сейчас Адель говорит, что вместо страха чувствует прилив энергии. Вот прекрасный пример того, как человек преодолел фобию. Страх не несет ничего, кроме еще большего страха, а вот прилив энергии означает, что исполнитель хорошо споет перед слушателями. Не бойтесь выступать перед публикой, боритесь со страхом, и вы его победите. И тогда почувствуете восторг от контакта с аудиторией. Вы должны с радостью делиться идеями с миром, ведь они способны его изменить. Пятизвездочные принципы. «Великими коммуникаторами не рождаются», «Великими коммуникаторами становятся». Многие из известных и вдохновляющих ораторов боролись с боязнью выступать перед аудиторией. Они смогли с этим справиться, значит, и вы сможете. Ученые рекомендуют два способа борьбы со страхом — переоценка и репетиции. Переоценка — это новое восприятие самого себя и событий, происходящих в вашей жизни. Главное — переключить мысли с негативных на позитивные. После этого необходимо многократно репетировать свою речь, что поможет вам быть уверенным в себе и в своих силах в день выступления.